Пункт 5 Гордыня и дух тщеславия. Иные наши пороки — только отростки других, главных пороков. Если срубить ствол, они отсохнут, как древесные ветви. Стоит злонамеренности перетянуть на свою сторону разум, как она преисполняется гордыни и выставляет союзника на показ во всем его блеске. Стоит воздержанность или суровому подвижничеству потерпеть крах и признать победу естества, как злонамеренность, отмечая сию победу, снова преисполняется гордыни. Неправедность. Самомнение в сочетании с ничтожеством. Вот она, величайшая неправедность. Противоречие. Наша гордыня, берущая вверх над всем нашим горестным ничтожеством, она либо вообще его утаивает, либо, вынужденная признать, тут же начинает хвалиться способностью признать это ничтожество. Гордыня перевешивает и сводит на нет в душе человека его сознание собственного горестного ничтожества. Вот уж и впрямь редкостное чудище — Вот уж бьющий в глаза самообман. Человек пал и утратил истинное свое место. Теперь он беспокойно его ищет. Это относится ко всем людям. Посмотрим, кому удастся обрести утраченное. Нам недовольно нашей собственной жизни и нашего подлинного существа. Мы жаждем создать в представлении других людей некий воображаемый образ — и для этого все время чимся казаться. Не жалея сил, мы приукрашиваем и холим это воображаемое «я» в ущерб настоящему. Если нам свойственно великодушие или спокойствие или умение хранить верность, мы торопимся оповестить об этих свойствах весь мир, и дабы наградить ими нас выдуманных, готовы отобрать их у нас настоящих. Мы даже не погнушаемся стать трусами, лишь бы прослыть храбрецами. Несомненное доказательство ничтожности нашего я в том и состоит, что это я не довольствуется только собою истинным или собою выдуманным, и неустанно меняет их местами. Ибо кто отказался бы пойти на смерть ради сохранения чести, тот прослыл бы последним из подлецов. гордыня. Любознательность — это все тоже тщеславие. Чаще всего люди набираются знаний, чтобы потом ими похваляться. Никто не стал бы путешествовать по морям ради одного удовольствия увидеть что-то новое. Нет, в плаванье отправляются в надежде рассказать об увиденном, поразглагольствовать о нем. Общее глубоко укоренившееся заблуждение — Полезно людям, если речь идет о чем-то им вовсе неведомом, например, о Луне, влиянию которой приписывают и смену времен года, и моровые поветрия и прочее, ибо из всех поветрий самое распространенное – бесцельное любопытство людей ко всему для них непостижимому, так что лучше пусть заблуждаются, чем живут во власти такого беспокойного и бесплодного чувства. Похвальнее всего — те добрые дела, которые совершаются в тайне. Читая о них в истории, я от души радуюсь. Но, как видно, они остались не совсем в тайне. Кто-то о них прознал. И пусть человек искренне старался их утаить, щелочка, через которую они просочились, все портит. Ибо лучшее в добрых делах — это желание совершать их в тайне. Слава. Восхищение развращает человека с молодых ногтей. Как он замечательно сказал, как замечательно поступил, но не умница ли он? Воспитанники полирояля, не ведающие подстегиваний зависти и словолюбия, впадают в нерадивость. О жажде снискать уважение окружающих терпя множество бед, впадая во множество заблуждений и прочее, мы тем не менее одержимы гордыней, вошедшей в нашу плоть и кровь. Мы с радостью отдадим всё, вплоть до жизни, лишь бы привлечь к себе внимание. Тщеславие, игры, охота, хождение по гостям и театрам, пустое старание увековечить имя. Мы так спесивы, что хотели бы прославиться среди всех людей, населяющих землю, даже среди тех, которые появятся, когда мы уже исчезнем. Мы так суетны, что тешимся и довольствуемся уважением пяти-шести человек, которые близко нас знают. Люди не стараются стяжать всеобщее уважение в тех местах, где они всего лишь прохожие, но очень заботятся об этом, если им случится там осесть хоть на малый срок. А на какой все-таки? На срок, соразмерный нашему мимолетному и бренному бытию в этом мире. Тщеславие так укоренилось в нашем сердце, что любой человек, будь то солдат или подмастерье, повар или грузчик, вечно чем-нибудь похваляется, и жаждет обзавестись почитателями. Хотят славы все, даже философы. Сочинители трактатов против тщеславия хотят прославиться тем, что так хорошо о нем написали, а читатели этих трактатов тем, что их прочли. И я, пишущий эти строки, тоже, может быть, хочу стяжать ими славу. И, быть может, мои будущие читатели. Ремесла Слава так сладостная, что люди идут ради нее на всё, даже на смерть. Слава. Феррукс генс нулам эссе витам синяя арми Свирепое племя, для которого немыслима жизнь без оружия. Одни предпочитают смерть миру, другие войне. Люди ради любого своего убеждения готовы пожертвовать жизнью, хотя, казалось бы, любовь к ней так сильна и так естественна. Противоречие. Пренебрежение нашим бытием. Смерть во имя любой безделицы. Ненависть к нашему бытию. Даже именитейшему вельможе следует не пожалеть усилий, чтобы обзавестись истинным другом. Так он ему будет полезен, ибо вдруг не поскупится на похвалы и встанет за него горой не только при нем, но и в его отсутствии. Только бы не сделать ошибки при выборе, потому что если он заручится дружбой дурака, проку от этого не будет никакого, сколько бы тот его ни превозносил. Впрочем, дурака и превозносить не станет, если не встретят поддержки. Все равно с его мнением никто не посчитается, так уж лучше он позлословит за компанию». Твой господин любит и превозносит тебя, но разве благодаря этому ты уже не его раб? Просто ты приносишь ему немалый доход. Сегодня твой господин тебя хвалит, а завтра прибьет».